Глава вторая Лилиан выглядела отлично. Ей очень шел жакет из чернобурых лисиц, русский сувенир. На диванчике она поставила в ряд маленькие закопченные иконы, подарок Пауэлла. Я думала, что они очень древние, но мистер Мухин разочаровал меня, сказал, что они написаны в этом веке. «Теперь понятно, почему Поуэлл сделал вам такое щедрое подношение», — сказал Пимброк. Я там ходила в брюках и носила на рукавную повязку с указанием группы крови. Говорила всем, что это лондонская мода. Каждый день ходила на балет или на приемы. Было весело, но все-таки скучала по Лондону. Никогда не думала, что буду так скучать. Пимброк бросил взгляд в сторону Эймса, стоявшего у окна. Вы, очевидно, очень скучали по дворцу Сент-Джеймса и храму святого Павла. Да когда я увидела лондонские старомодные такси с чемоданчиками наверху, чуть не прослезилась. И голубей в Москве совсем нет, а вороны там большие, страшные, не такие миниатюрные, как здесь. И там не увидишь мужчин с зонтиками. — А ваш шеф еще долго там будет? — спросил Эймс. — Он там прекрасно устроился. Лилиан засмеялась. Обосновался в старой, но уютной гостинице «Совой». К нему прикрепили гидопереводчицу, русскую студентку. Она обучила шефа петь модные песенки, и он блеснул недавно на коктейль партии в нашем посольстве. Исполнил песенку «Темная ночь», — произвел фурор. Лилиан стала рассказывать о знакомстве с корреспондентом нью у Уинтертоном. Он сказал ей, что решил стать детективным писателем после войны и уже сочинил сюжет романа, действие которого происходит в Москве. Убийство совершается в гостинице «Метрополь», находящейся на театральной площади, в самом центре столицы. Между прочим, выяснилось, что у «Интертон знает Мухина», они встречались на пресс-конференциях. «А где Мухин?» — спросил Эймс, продолжая смотреть на улицу. «Скоро придет?» Он очень занят, у него какая-то срочная работа, но обещал прийти. Лилиан приставила пальчик к рту и понизила голос. «Могу сообщить вам секретную новость. Удалось узнать о приказе немецкого командования о том, что на днях начнется генеральное наступление на Восточном фронте. Немцы возлагают большие надежды на это наступление. Наверное, пустят в ход новое секретное оружие». «Это вам Мухин сообщил?» — спросил Пимброк. — Нет, я узнала в нашем посольстве от одного человека, хорошего знакомого моего шефа. — Русские, наверное, тоже узнали об этом, и в частности Мухин. — Интересно, какое у немцев секретное оружие? Она посмотрела сперва на Пимброка, потом на Эймза. — Шеф мне говорил, что немцы построили какой-то очень секретный завод в Норвегии, а потом его уничтожили англичане. Она взглянула на Эймза. «И вы мне говорили...» Эймс быстро сказал «не помню». «Я, кажется, спутала...» Лилиан постучала пальчиком по лбу. Совсем беспамятная стала. «Вы говорили мне о рыбной ловле в Норвегии». «О рыбной ловле?» Эймс пожал плечами. «Может быть...» тимброк скривил рот, но промолчал. У Лилиан появилось на лице виноватое выражение. Она предложила гостям кофе и снова затараторила о Москве, о том, как ездила к советской гадалке, живущей на окраине Москвы в собственном деревянном особняке. Гадалка предсказала ей, что у нее будет добрый толстый муж и трое детей. — Очевидно, ваш муж будет похож на Мухина, — сказал Пимброк, — и он будет рассказывать вам по ночам о рыбной ловле в России. Лилиан покраснела и бросила взгляд на Эймза. Тот, держа в руках чашку, внимательно рассматривал икону. «Наверное, его вызвали в посольство», — сказала Лилиан. «Он вам рассказывает о своих делах?» «У нас есть много других, более интересных всем. Но он сказал мне, что скоро уедет, и на смену ему прибудет другой корреспондент». «Когда приедет?» — спросил Эймс. «Недели через две». Пимброк поинтересовался, как поживает его флейта для заклинания змей. Помните, вы рассказывали нам? Испробовал ли он ее на живом экземпляре? Лилиан улыбнулась. До моего отъезда у него не было змеи. Может быть, достал после? Надо попросить его, чтобы показал нам свое искусство. Мухин так и не пришел, хотя его прождали до полуночи. По дороге домой Пимброк спросил у Эймза. «Насчет приказа немецкого командования, правда?» «Да, но об этом говорили в штабе. Через несколько дней немцы начнут на Востоке большое наступление, операцию «Цитадель». Долго готовились. Получится не совсем хорошо». Русские не выдержат? «Речь идет о другом. Недавно Черчилль послал русским телеграмму о том, что немцы отсрочили свое наступление на Восточном фронте, потому что ждут удара со стороны англичан и американцев». Выходит, что Черчилль соврал. Немцы нанесут удар именно на Востоке. И это не впервые. Уинни уже несколько раз обманывал русских. они, конечно, очень недовольны тем, что мы опять отложили открытие Второго фронта», — сказал Эймс. «Русские демонстративно выслали послов из Лондона и Вашингтона. Положение сейчас очень напряженное. Керфакс считает, что не исключена возможность разрыва между нами и русскими» поэтому надо очень внимательно следить за Мухиным. Он, наверное, в курсе их секретов. У него, вероятно, имеются интересные записи. «А что, если...» Пимброк остановился. «А что, если Мухин, никакой не агент, вбили себе в голову...» «Советую эти сомнения держать при себе», — строго сказал Эймс. «Начальство убеждено, что Мухин — крупный эмиссар советской разведки». И наша обязанность подтвердить документально эту гипотезу, основанную на гениальной интуиции лучших умов британской разведки. Понятно, капитан тимброк